Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Меня не радовали подобные воспоминания. Я уже многие месяцы с болью в душе перебирал их, честно пытаясь найти ответы на вопросы. Я не просил этого, как его там, Ворошить мои воспоминания и не нуждался в этом. Безусловно, ему удалось поставить город на уши, хотя после впечатляющего случая с норманном и метом он больше не появлялся. Люди продолжали верить и пребывали в прежнем возбуждении. Одно то обстоятельство, что люди в возбуждении, для Антиохии представлялось чрезвычайно интересным фактом. Средства массовой информации продолжали освещать события, но теперь в сообщениях начали проскальзывать отдельные намёки. За право попасть в вечерние новости ведётся яростная борьба. Кто бы ни был этот парень, ему следует показаться поскорее и сделать что-нибудь достойное внимания телевидения, иначе история канет в прошлое. Норман Дилард не хотел этого. Не хотел этого и Мэт Килли, и Гарри Фиск, владельцы мотеля Sun Downer, расположенного на другом конце города. Джек Маккинстри надеялся, что поток покупателей, протекающий сквозь его бакалейную лавку, не ослабеет и не иссякнет. А Дон Андерсон буквально на днях завёз в свой магазин бытовой электротехники новую партию фотоаппаратов и видеокамер. Что же касается священнослужителей города, то, мне кажется, они главным образом беспокоились о том, чтобы удержать на плаву корабль церкви. Боб Фишер, баптист, сосредоточился на служениях пробуждения Фадда, которые занимали его мысли до конца недели. Потом Боб постоянно читал Библию, призывал своих прихожан делать то же самое и не отступать от слова Божьего. Барта Недди, пресвитерианец, косвенно выразил своё отношение к происходящему, прочитав проповедь под названием Деяния Господа в мире, в которой привозносил высокие и неисповедимые пути Господни, не всегда доступные нашему пониманию. Толпы в церкви Богородицы Полей достаточно громко высказывались за отца Виндетти. Ему было нечего добавить, по крайней мере, до поры до времени. Седмейер, лютеранин, не говорил ровным счётом ничего. Морган Эллиот, пастор методистской церкви, тоже не принимал участия в дискуссии. Пол Дели, Ховард Мунсоны и Энди Баркер никак не давали о себе знать, словно вообще отсутствовали в городе. В основном священнослужители Антиохии занимались обычными делами, а в остальном хранили молчание. Насколько я понимал, они ждали развития событий, чтобы определиться со своей позицией. За исключением Кайла само собой. Он продолжал вырабатывать свою позицию и ничего не утаивал в процессе работы. Ведения чудеса, таинственный пришелец, скорее всего, является делом рук шатаны, говорил он, и прихожание его церкви а в сущности весь город должны пробудиться. Что же касается меня-то, я олёк на дно. Трэв, мне нравится, как выглядит твой дом, если тебя интересует моё мнение. Мысы не расположились на кухне, я сидел на стуле, по горло замотанный в простыню. Она стояла позади с расчёской и ножницами, пытаясь привести своего брата в более приличный вид. "Спасибо", ответил я и больше ничего не добавил, но я был рад, что она заметила. Последние несколько дней я потихоньку разбирал вещи, и наконец под моим натиском хаос начал отступать. "Сколько ещё ты собираешься затыкать себе рот?" обычная резкость в выражении. "Счёты взяла, что я затыкаю себе рот, потому что я тебя знаю." А Кайл нет. Я начал было поворачивать голову, но вовремя спохватился. Ренне орудовала ножницами. Только не говори, что он позвонил тебе. Не кипятись. Я ничего не имела против. Мичужон хотел, она ответила, продолжая расчёсывать мои волосы и щёлкать ножницами. Он просто хотел рассказать, что происходит в церкви. Не вертись. Последние события полностью завладели умами многих прихожан, дибейлер организовала регулярные наблюдения за облаками, и они используют молитвенную телефонную цепочку, чтобы оповестить всех в случае, если Иисус снова появится. Отчасти похоже на пробуждение веры, хотя таковым не является. Ренне: "Я больше не пастор". Кайлу: "Это не это известно?" Она упрямо продолжала, а я умолк и стал слушать дальше. Некоторые прихожане не спешат с выводами и сомневаются в божественной природе чудес, а остальные, Кайл говорит, примерно половина в Сталины его сторону. Они считают это происки демонов, так что в церкви намечается милый раскол. На сей раз я всё-таки заёрзал. Я не хочу ничего больше слышать об этом. Рины огорчённо вздохнула. Я хорошо понимаю твои чувства, но просто прими к сведению. Кайл напуган. Он этого не сказал. Но я почувствовала. У меня перехватило горло. Первый симптом старого стресса. И чего ты от меня хочешь? На самом деле я хочу, чтобы ты по-прежнему держался в стороне. Я уже ощетинился, когда она добавила: "Именно так я бы поступила на твоём месте". Напряжение отпустило меня. Услышать это от Рины было приятно и немножко неожиданно. Правда? Это же всё церковные дела, верно? Я сидел неподвижно, позволяя Рене спокойно стричь меня. Мне пришлось напрячь память, чтобы вспомнить, что по достижении 18 лет Рене ушла из дома и многие годы не посещала церковь. Да. Наконец согласился я. Это церковные дела. Ты никогда особо не увлекалась вещами такого рода, так ведь? Конечно, увлекалась, только очень давно. Когда я была ребёнком, я росла в церкви, то верила всему, что слышала и всему, что видела. Но теперь не веришь. Щёлк, щёлк. Теперь мне это не нужно. Рене обошла меня, чтобы посмотреть на результат своего труда. О'кей, готово. Потом она положила руку мне на плечо. Ты понимаешь, что я имею в виду под церковными делами? Я кивнул. Со временем всё более и более ясно, Арина улыбнулась. Они не меняются. Ты знаешь, я никогда не отворачивалась от Бога, просто мне не нравились Она пожала плечами. Все церковные дела. Я кивнул и улыбнулся, когда осознал, что наконец-то я начинаю понимать сестру. Что-то вроде старого бесконечного разговора, надоевшего до такой степени, что тебе совершенно не хочется снова заводить его. Рене поцеловала меня в лоб и помогла мне снять простыню. Я помог ей подмести пол. Обычно время в Антиохии протекало скучно, Минуты, часы, дни проносились через город честной чередой, подобно вагонам товарного поезда на железнодорожном переезде. Один сменяется другим, но все одинаковы, ничто не нарушает их ровный, однообразный бег. Теперь, благодаря нашему пришельцу, в городе не выдавалось практически ни одной минуты затишья. Он мастерски просчитывал ситуацию на несколько ходов вперёд, держал всех в недоумении и напряжённом ожидании, едва приближалась минута затишья, как он бросал очередную зажжённую шутиху в курятник. Я уверен, что он тщательно выбирал время, место и людей для подобных мероприятий. В среду днём он выбрал в качестве места действия супермаркет Джека Маккинстри, и в качестве персонажа Ди Бэйлер. Ди ходила с тележкой по торговому залу и покупала продукты по списку, прикидывая, что приготовить на, на обед вечером. Это было привычное занятие, но сегодня, когда Ди вся дрожала от нервного возбуждения и шарила по сторонам глазами, высматривая признаки его присутствия, она не могла толком сосредоточиться на апельсиновом соке, обогащённом кальцием. из замороженных зелёных горошки по сниженной цене. Когда Ди подкатила тележку к контрольному прилавку, она не обратила особого внимания на человека, стоящего перед ней. Просто какой-то длинноволосый парень, похожий на хиппи. Тихо мурлыча себе под нос, она принялась перебирать продукты в тележке, ещё раз сверяясь со списком. А потом подозрение закралось ей в душу, и она присмотрелась к парню повнимательнее. Он был в белой рубашке с длинными рукавами. У него была смуглая кожа, он мог быть евреем. Он как раз оплачивал покупки, отсчитывал банкноты и передавал Джеку, когда взглянул на неё и улыбнулся. Привет, Ди. Ди на чисто забыла о банке горошка, которую держала в руке, и с грохотом уронила её в тележку. На мгновение она даже забыла дышать. "Вы?" Она заглябнулась. Вы это он? Парень лишь молча смотрел на неё и ди изодрожала всем телом. Это вы? Джек увидел, как Ди затряслась и побелело лицо, и очевидно решил, что с ней случился какой-то приступ. Миссис Бэйлэр, вам плохо? Ди указала пальцем на парня. Это это он. Он вернул зрение Норману Дилдерду и исцелил Мэтакили. Джек с любопытством уставился на парня. Тот перевёл взгляд на Джека и сказал небрежно, пожав плечами. Их исцелила вера, я просто случайно там оказался. "Где тихо взвизгнула. Это сделали вы!" Теперь Джек вытаращил глаза. "Неужели, неужели это сделали вы?" Парень еле заметно кивнул головой, словно признаваясь. "Кто вы? Я работаю у Этель Маккен. Я её новый сторож, разнорабочий, поворок, кто угодно, хорошая работа." Десапаска приблизилась к нему, условно, к богу. "Но кто вы? Пожалуйста, скажите, кто вы?" Он заглянул ей в глаза. "Люди с открытыми сердцами и зрячими глазами узнают, кто я. Как узнали вы?" Он легко дотронулся до её плеча, иди почувствовала покалывание, словно от слабого электрического тока. "Только смотрите, не рассказывайте никому." Бабах. Де рухнула на пол. Джек поспешно выбежал из-за прилавка. "Миссис Бейлер, миссис Бейлер! Я вызову санитарную машину", сказал парень, быстро направляясь к выходу. "Вот телефон у кассы", крикнул Джек. Парень как будто не услышал. Неважно. Джек опустился на колени рядом с ней и пощупал у неё пульс. Вокруг столпились другие покупатели. "Вы видели? Он только дотронулся до неё, она дышит!" Принесите ей подушку кто-нибудь. Кто-то протянул Джеку пакет с кукурузными чипсами, и он подложил его ей под голову. Хруст чипсов, похоже, привел женщину в чувство, она начала бормотать на одном языке. Джек поднял глаза, встревоженный. Ни у одного, ни у другого телефона никого не было. Парень исчез. Джек схватил трубку телефона у кассы, набрал 911 и вызвал не только санитарную машину, но и полицию. В магазине случайно оказалась Мэри Донован, коллечка и хорошая знакомая Дии. Она мгновенно вмешалась в дело, и я опустилась на колени рядом с Дии, бережно поддерживая её голову. Всё в порядке, успокойтесь, ничего страшного, она просто сражена с святым духом, это деяние Господа. К тому времени, когда Бред Хенчели, помощник шерифа Род Стентон, ворвались в магазин вместе с медиками, Де сидел на полу и лепетала с блаженным видом человека, только что вернувшегося на землю от врат Царства Небесного. Я видела его. Он дотронулся до меня, и я почувствовала его силу. О, вы не представляете. Врач проверил у неё пульс. С ней всё в порядке, заверила его Мэри. Это просто деяние Господа. Бред кивнул. Подобные дела сейчас не редкость в городе. Это был тот парень сказал Джек, парень, который изцелил Нормана и Мета. Брет мгновенно переключил на него всё своё внимание. Он похож на Джека. Ди быстро переглянулись, и Джек ответил: "Вроде да". Ди прижала колбу ладонью. "О, это было, это было, слава, слава, слава. Значит, никто не пострадал. Всё в порядке?" спросил Брет, обводя взглядом столпившихся вокруг людей. С помощью мэрии и санитаров Ди поднялась на ноги. Теперь адреналин начинал закипать в её крови. "Он здесь, и теперь мы знаем, где именно. Где?" осведомился Бред. Джэк ответил. "Парень сказал, что он новый работник на ферме миссис Мэкан". "Вдова Мэкан одна на ферме с этим парнем?" "Род, возьми показания. Я по -по поеду проведать вдову." Я еду с вами, воскликнул Оди. Нет, не едете, отрезал Бред, выходя за дверь. Ди и Мэри переглянулись. Едем, хором сказали они. Мой автоответчик проговорил обычное: к сожалению, не могу подойти к телефону, а оставьте сообщение. А потом я услышал голос Кайла. Трэвис, если вы дома, пожалуйста, снимите трубку. Он продолжал выдавать текст со скоростью погодной метров в секунду, рассказывая о происшествии в супермаркете. Я слушал, раздумывая, брать трубку или нет, пока Кайл не сказал: "Сейчас я поеду туда следом за 브этом и посмотрю, кто такой, собственно". Я схватил трубку. "Кайл, Трэвис, в супермаркете только что видели лжехриста". Я слышал. Уже? Нет, я слышал вас по автоответчику. Кайл, не ездите туда, не лезьте в это дело. Он работает у Мизис Мэкан, Дибейлер Брэд Хенчели, ещё несколько человек сейчас едут туда, и Нэнси Бэрнс только что проехала в направлении Ранчо Мэкан. О, господи. Ну кто-то должен быть там, чтобы противостоять. Нет. Не ездите туда. Я с трудом удержался от того, чтобы не сказать: "Кайл, я боюсь, что вы наделаете серьёзные глупости". Пусть Бред выполнит свою работу, а вы не лезьте в это дело. Но Бред не христианин, у него нет способности духовного видений, различения. Кайл, если вас не интересуют мои советы, зачем вы мне звоните? Он наконец притормозил. Там начнётся настоящий цирк, а вам ни к чему участвовать в дурацких представлениях. Идвали, вы хотите войти в комитет бдительности? организация линчевателей. Примечание переводчика. Ему явно не понравилась моя терминология. Что вы имеете в виду под комитетом бдительности? Проповедник и полицейский, церковь и государство на пороге миссис Мэкон. Как, по-вашему, это будет выглядеть, особенно если Нэнси поместит фотографию в газете? Но мы должны что-то предпринять. Мы не можем допустить. Кайл, послушайте меня. Кайлен знает, что делает. Случайная встреча в супермаркете произошла отнюдь не случайно. Он знает, кто едет нараньше увидеть его, и он готов к встрече. Он ведёт свою игру, поверьте мне. Кайл поколебался, а потом с любопытством спросил: "А откуда вы знаете?" "Я такое уже видел прежде", только и ответил я.